Священная земля наших предков. Линия предков делит мир на две части, каждый это знает. На вид ничего особенного, просто грубая нитка, сплетенная из размятых трав. Если смотреть вдоль линии, то между миром внутри и миром снаружи почти не видно разницы. Разве что только цвет земли. Но чтобы увидеть это, придется разгрести траву. Земля снаружи коричневая, темная, мертвая. Земля внутри Глинистая, яркая, почти оранжевая, священная земля предков. И никто не должен выходить за линию, так учит слово. А слово это святыня, и в мудрости его нельзя сомневаться. Даже детям. Даже если они увлечены игрой в мяч. Они должны помнить главную заповедь, нельзя выходить за линию. Но они не помнят. Мяч ударил со ствол дерева и отскочил в траву. Грубый тряпичный мяч, набитый сушеной травой. Чем еще его можно набить? Деревня живет тем, что растет на полях и в лесу, внутри линии предков. Мальчишка пнул мяч босой ногой, и тот взлетел по высокой дуге. Задел ветку, сбился с траектории и снова упал в траву. За линию, в запрещенный внешний мир, куда нельзя выходить. «Ой», — сказал мальчишка и остановился. Он помнил заповедь. Он не хотел отдавать свою душу демонам, которые подкарауливают снаружи. Еще трое детей остановились рядом с ним. Они потеряли мяч и получат за это славную трепку. «Я принесу!» – девочка кинулась к мячу. «Он рядом, и никаких демонов вокруг не видно. Что с ним может случиться?» «Стой!» – мальчишка завопил, но она не обратила внимания. «Быстро схватить мяч и быстро вернуться, вот и все!» Она нырнула поднить и шагнула в наружный мир. Галата бубнила текст детского слова на ходу. Надо собрать грибы, надо принести воды домой, но и слово надо учить наизусть. И пока не выучишь детское слово, проповедник не расскажет, что запрятано в слове взрослом. Говорят, что ей пока рано об этом знать. А мерзкий еретик Маурус болтает, что во взрослом слове написано, как делать детей. Фу, глупости какие. Слово надо знать, помнить и читать вслух, пока не запомнишь каждое слово. И Галата бубнила его на ходу. Она уже почти запомнила все, что там было сказано. Про особый сад, в который пришел Творец. И про то, как он создал первого человека из глины. И как потом появилась жена для него. И все остальное, что рассказывал на уроках проповедник, хранитель слова. Он все твердил, что люди в деревне – потомки того первого человека. Хотя к чему добавлять каждый раз в деревне, если других людей на свете-то нет? 282 человека живет в деревне. И каждый знает, что людей в мире больше нет, только демоны. Да и тех отродясь никто не видел. Она остановилась у самой линии предков. Грибы росли и там, но там грешный мир, в него нельзя выходить. Творец создал первого человека и заповедовал ему жить на священной земле в его саду. И оставил внутри линии все, что нужно, чтобы человечество могло выжить. Галата задержала дыхание, зажмурилась и высунула за линию кончик пальца. Сердце бешено заколотилось, и Галата отдернула руку. Ничего не случилось, палец не отвалился, демоны ее не схватили. Но если мать узнает, что она так делает, ее уши точно отвалятся от трепки. Это грешно и опасно. И она-то уж точно не такая дура, чтобы поверить в ловушки демонов и выйти за линию. На куче старой глины снаружи лежал мяч. Очень старый, набитый уже гнилой травой. Он покрылся плесенью, оброс стеблями трав. Но Галата все еще видела, что это меч, редкая игрушка, он лежит там уже много лет, еще с тех пор, как мать Галаты была ребенком. Он манил к себе, да так изгнил в траве, и никто не вышел за ним в наружный мир. Галата слышала сплетни, что очень давно одна девочка побежала за мечом и демоны тут же порвали ее на части. А еще слышала разговоры, что если уйти наружу, то не умрешь, что демонов там может и нет вовсе, раз никто их не видел что бесконечный лес вовсе не бесконечный, а на той стороне где-то далеко живут люди, настоящие люди, а не демоны. Но она не такая дура, чтобы проверять это на себе, не эту уж. Все знают главный закон слова. Только священная земля предков дает жизнь. Снаружи жизни нет, нет настоящих людей, только демоны. Галата храбро плюнула через линию и ушла. А как мы все тут оказались? Спросила она в тот день, когда пришел демон. Солнце только-только поднялось над деревьями, и вторжение еще не началось. Год ушел, чтобы она осмелилась задать этот вопрос. Год она смотрела, как стрекозы и птицы пересекают линию, как зайцы проскакивают под ней. Слово говорило, что они бездушные твари, и демоны на них не охотятся. Но может быть, раз они могут, то и человек сможет. «Мы всегда были тут», – строго ответила мать. «Ты что, забыла слово? У нас тут священная земля, из нее рождаемся мы, и в нее уходим, как прах от праха. И мы потомки первого из людей, созданного самим Творцом». А Маурс болтает, что наша земля вылезла сюда из другого мира, и что мы тут чужаки, а если уйти, то там другие люди... Подзатыльник так мотнул голову Галаты вперед, что она окунулась лицом в миску с похлебкой и разлила ее по столу. «Не сметь!» — гаркнул отец и замахнулся для нового удара. «Не сметь повторять ересь за дураками! А Маурусу я сам оборву уже, А потом его отцу! А потом он сам еще раз оборвет Маурусу то, что останется после меня! Это ересь! Мы не чужаки в этом мире! Просто мир захватили демоны!» Они похожи на людей, но они не люди, они демоны. Запомни и не смей противоречить слову. И вон из-за стола. Она могла бы в тот день просто молча есть и не задавать вопросов. Да есть свой суп, заняться делами и не встретить демона. Кто знает, как тогда прошел бы день вторжения. Все знают, что демоны могут однажды напасть, захватить деревню. А вот про то, что демона принесет коза, не говорила даже слова. Галата встала из-за стола и ушла на окраину, к самой линии предков. Однажды она видела в небе что-то вроде блестящей птицы, которая летела и не махала крыльями. Она не стала никому про это рассказывать, но с тех пор почти верила сказкам Мауруса и других еретиков, что снаружи есть люди, почти верила. Но она не такая дура, чтобы идти туда. А вот приходите смотреть за линию, туда, где в грязи лежит мяч на куче старых тряпок, вовсе не грех. Галата приходила сюда много раз, а в тот день, когда началось вторжение, она увидела стрекозу. Во всяком случае, по виду было похоже, хотя обычно стрекозы мелкие. А эта была огромной, такой, что в голове может поместиться человек. Стрекоза ужасно кричала, рычала, а ее крылья крутились над головой, и она падала. Галата повалилась в траву, закрыла голову руками и бормотала молитвой слова, пока стрекоза не рухнула на землю. Рев стих. Вертолет проскреп пузом по верхушкам деревьев и упал. Обломки лопастей проредили, растительность, месиво из металла и кусков дерева набилось в кабину. Двери не открывались, но стекло кабины пилота уже перестало существовать, и пилот просто выпал наружу. Шок может быть спасением. Шок забирает боль, и пилот не кричал, не корчился на земле. Пока он едва чувствовал рану в животе, но выглядело все очень скверно. Когда кусок железа торчит из живота, это всегда не к добру. И когда кровь из разбитой головы заливает лицо. А вот из живота кровь почти не текла, значит она вся течет внутрь. Очень плохо. Говорили ему, нельзя летать над заповедником. Примета плохая. Не послушался, сам виноват. Сбился с курса, упал и почти умер. Ему нужен врач. А где взять его, если вокруг только бесконечный лес? Если только... Ходили слухи про деревню каких-то чудил-отшельников, которые живут в этом лесу. Может у них найдется рация? Пилот поднялся и побрел наугад. Боли он пока почти не чувствовал и просто переставлял ноги. Он обогнул кусты и увидел спасение. Странная девочка, босая, в одежде из грубой ткани, осторожно поднималась из травы и смотрела на него. «Привет!» – прошептал пилот и пошел к ней. «Привет!» – сказал демон, почти как настоящий человек, только немного оковеркая слово. «Стрекоза принесла его из самого ада, наверное, и он шел к ней!» Торжение началось. Только вот началось оно очень медленно. Всего один демон, который истекает кровью, как заяц, которого мать разделывает на кухне. Или он прикидывается раненым, чтобы выманить ее наружу и схватить. Демон приближался и галата отошла подальше: Линию же нельзя пересекать! Но демону закон не писан. Он шагнул на священную землю и упал. Лежал и больше не шевелился. И очень походил на человека с раной на животе с пробитой головой который просто истек кровью. Галата села в траву и долго ждала. Если придут новые демоны, она поднимет тревогу. Но никто не шел. Она подняла палку и потыкала в тело демона. Какая странная одежда. Совсем не похожа на обычную ткань из овечьей шерсти или льна. Демон не шевелился. Не пошевелился он и когда в него попал камень. И когда Галата осторожно пнула его ногой. Он умер. Вот тебе и слово. Там сказано, что демоны не живые и поэтому не умирают. Вот тебе и день вторжения. Всего один дохлый демон, верхом на дохлой адской стрекозе. А в его странной одежде полно карманов. Галата отважилась сунуть руку в карман демона и нашла там много странных вещей. Зубастые палочки, прицепленные к кольцу. Это что вообще такое? Тонкие пластинки из очень нежной ткани с письменами и числами на них. Демон прятал их в какой-то штуке из кожи, которую носил в кармане. Какие рисунки на этих пластинках, тонкая работа. Ни один рисовальщик в деревне не смог бы так нарисовать. А еще была кровь. Демон умер не от священной земли, он истек кровью, как заяц, или как раненый человек, человек, который пришел снаружи. Галата ушла домой и в этот раз не повторяла на ходу текст слова. Демон совершил главное зло, заронил сомнение в ее душу. Может, в том и суть дня вторжения? Прийти и заставить усомниться? А что если еретики и правы? Что если снаружи не демоны, а просто люди и есть другие деревни, и там можно жить? Она молчала два дня. Нет ничего сложнее, чем хранить секреты, когда тебе 11 лет отроду, Галата терпела и не рассказывала ни о чем весь первый день. На второй она вернулась на место вторжения, но там уже ничего не было. Труп исчез. Взрослые убрали его и даже срезали испачканную кровью траву. Можно подумать, что ничего и не случилось, но Галата припрятала странные штуки из карманов демона, и они не исчезли. На третий день на уроке детского слова она не выдержала. Проповедник вслух повторял текст, и все хором повторяли за ним. «И был мир вокруг священной земли, объят грехом, и поселилось в нем зло», — На распев читал проповедник. «И первый из людей сотворил жену свою и потомков своих, и не было за линией предков человека, подобного ему, лишь мир демонов». «Там есть люди!» — выпалила Галата и замолкла. Проповедник замолк вместе с ней. Все детские лица медленно повернулись в ее сторону. Даже Маурус делал вид, что удивился. «Там тоже люди!» — смущенно продолжила Галата. «Я видела, было же вторжение! Человек пришел снаружи!» Последние слова она уже выкрикнула. Проповедник молча снял плеть со стены. «Я видела, видела!» — завизжала Галата, словно от громкости слова становятся убедительнее. «Он человек был, раненый, и он помер. Там даже кровь была. Нас тут заперли, а там есть другие люди. Маурус не врал!» «Я вообще молчу!» — возмутился Маурус. «Ничего и не говорю. Когда проповедник размахнулся плетью, Галата выскочила из хижины. Она знала, что должна остаться и покорно принять порку, искупающую грех неверия, но она не верила больше слову и не верила, что должна разрешать себя пороть. Ноги сами выбирали дорогу. Она бежала туда, где ноги надеялись спрятаться – домой. Туда, где ее точно будут искать. Туда, где мать и отец, знающие наизусть взрослое слово. Лживое слово, теперь Галата все поняла – Во всем мире, из всех почти трех сотен людей, она одна поняла, что все вранье. Эти взрослые такие глупые, они не понимают ничего, но она им объяснит. Вот только дома никого не было. Когда Галата отдышалась, она вспомнила то, о чем сразу стоило подумать. Днем все взрослые в поле, они работают, они сидят дома. Она не думала об этом, когда бежала домой, а проповедник думал. Он уже сходил в поле, нашел отца Галаты и рассказал о ее грехе невере. И когда Галата вышла из дома, с плетью к ней шел уже не проповедник, а отец. Она завизжала и снова кинулась бежать. Взрослые не только глупые, но и тяжелые, как коски камня. Они плохо бегают. Галата легко оторвалась от погони. Но куда бежать, если деревня отгорожена линией предков, а снаружи мир демонов? Нет, она высовывала туда палец, и никто ее не схватил. Нет никаких демонов, там тоже живут люди». Отец отстал окончательно, когда Галата прорвалась через кусты и добралась до линии. Она упала на четвереньки, проползла под ниткой и покинула священную землю своих предков. Ничего не случилось. Мир не изменился, она все так же стояла в траве. Птицы пели, мухи жужжали. «Я права!» – завопила Галата, сделала шаг и ее нога сломалась. Больно не было и крови не было. Нога просто сломалась, рассыпалась на куски. Галата падала вперед, она выставила руки перед собой, и они разлетелись в осколки от удара о землю. А когда земли коснулось тела, разлетелось и оно. Галата резко вдохнула, как ныряющий, который поднялся с самого дна пруда, дернулась и села на кучу земли, в сарае, со своим домом. «Проснулась, Соня?» — мать заглянула в сарай. «Обедать пора». «А что случилось?» — спросила Галата. «Почему я здесь?» «Тебе все приснилось?» ответила мать. «Пойдем, суп остывает». Галата поднялась с кучи земли. Кажется, с ней все в порядке. Едва волоча ноги, она пошла за матерью и уселась за стол. «А как?» — я? спросила Галата и не смогла закончить вопрос. «Ну как такое спросить? Как она выжила, когда нарушила закон слова, вышла в наружный мир и развалилась на куски?» «Ничего себе вопросик!» «Замолчи и ешь!» — прикрикнул отец. «Хватит уже этих глупостей!» «Это не глупости!» — Галата вскочила. «Я же помню, я рассыпалась, как, как, как горшок глиняный, когда разбивается!» Мать не остановила ее, когда Галата хватала костяную булавку и колола себе палец. Потекла кровь. «Вот видишь, мать забрала булавку. Все в порядке. Ты человек, я человек. Садись, ешь!» Галата кинулась к двери, выскочила наружу и прижалась спиной к стене дома. Слезы потекли по щекам. Они ей не верят и не понимают. Она помнила, как падала и рассыпалась. «Ты бы присмотрела за ней?» – предложил голос отца в доме. «А то опять учудит. Это к на нее одежды никакой не напасешься. Да и рано ей знать, откуда она взялась». Галата снова побежала, и никто уже не пытался ее остановить. Она любила гулять там, где лежит мяч, но сейчас бежала не туда. Есть место поближе, овраг, по самому краю которого проходит нить. Галата не останавливалась, когда увидела линию. Она прыгнула вперед и порвала нити. А когда упала на землю, разлетелась на осколки, как горшок из глины. И только одежда не дала тому, что когда-то было человеком рассыпаться по всей траве. Половинка головы откатилась вниз по склону оврага. Крови не было, только куски глины. Они становились мягче. И через несколько минут в траве не осталось ничего, кроме кучи грязи и бесформенного комка одежды. Грязь впитывалась в нее, разъедала волокна, и скоро на месте смерти Галаты осталась лишь трава, глина и куча тряпок. Галата села на кучу земли, в сарае за домом. «Иди обедать, милая!» – крикнула мать, и Галата снова повалилась на кучу земли. Она лежала на спине и рыдала, и делать это оказалось очень неудобно. Слезы текли в уши, щекотали их и портили всю стельку. Родители не мешали рыдать, не беспокоили ее, и никто не ответил, когда Галата сказала вслух сама себе. Я не настоящая. Галата закрыла глаза и лежала еще очень долго, а потом терпение отца закончилось, он взял ее за руки, рывком поднял на ноги и потащил к дому. Галата поджала ноги и плюхнулась в траву. Ну что еще? Я не настоящая, снова сказала Галата. Я умерла, умерла, рассыпалась, и теперь я тут, опять. Она вырвалась и пошла к обрыву. Отец брел следом, но не мешал. Помятая трава и разорванная линия предков отметили ее путь, и куча тряпок в траве еще похожих на ее одежду. И грязь, размазанная по склону. Все, что осталось, это ее трупа в прошлый раз. «Откуда я взялась?» спросила Галата. Она стояла на краю, а отец держал ее за руку и молчал рядом с ней. «Тебе еще рано знать, откуда берутся дети». «Я не ребенок!» выкрикнула Галата с уверенностью, доступной только детям. «Я большая, и я не настоящая». «Послушай». Отец развернул ее к себе и присел на самом краю оврага. Взрослое слово говорит, что «Не надо мне ваших слов!» Снова закричала Галата и толкнула его. Спихнуть отца с края оврага на такое у нее не хватило бы сил. Но если ребенок толкнет того, кто и так уже балансирует на корточках и пытается встать, много сил не понадобится. Отец махнул руками, но даже не вскрикнул, пока падал на спину. И пока тело его разлеталось на осколки. Галата стояла на краю оврага и смотрела, как труп превращается в грязь труп отца, которого она только что убила. Она закрыла глаза и шагнула за линией. Галата села на куче земли в сарае за домом. «Папа!» — она вскочила и закрутилась на месте. Отца не было. «Он придет позже», — ответила мать, не оборачиваясь. Она сидела у другой кучи земли и лепила что-то из нее. Галата подошла ближе. «Зачем ты папину одежду набила грязью?» — спросила она. Мать слепила куклу из глинистой земли, натянула на нее штаны и рубаху, которые носил отец. Он рассыпался, он тоже не настоящий. Галата всхлипнула, и слезы потекли по лицу. Он настоящий. Мать все же обернулась и вытерла пальцем слезы Галаты и оставила полоски грязи на ее лице. И ты настоящая, и я. Знаешь же то место, где лежит мяч? Говорят им демоны, выманивают детей за линию. Галата кивнула и всхлипнула: Это мой сказала мать, и явная гордость блеснула в ее голосе. Я тогда была даже чуть младше тебя, отважная, дерзкая, настоящая оторва. Мяч вылетел за линию, и я пошла за ним. Не дошла, конечно. Так он там и лежит. И мяч, и моя одежда, и немного священной земли, с которой мы все восстали. Это грех выносить землю за линию во внешний мир. Там земля гибнет, а мы живем только ее святостью. Галата снова всхлипнула, она обдумала слова матери и повторила «Значит, мы все ненастоящие!» «Опять будешь себе палец колоть?» – строго спросила мать, и Галата замотала головой. «Хорошо, рано тебе слушать взрослое слово, тебе до него еще года два, но я тоже его рано услышала. И знаешь, что там написано?» Галата снова замотала головой. «Как она может знать, если оно взрослое?» «Откуда берутся дети?» – предположила она. «И это тоже. Откуда берутся все люди?» Как гласит слово, голос матери стал торжественным и сильным. Все мы – истинные люди, потомки первого из людей. На заре мира, за 426 лет до дня сегодняшнего, пришел Творец. Из нашей священной земли Он сотворил первого из людей и нарек ему имя – Голем. Он слепил тело его из глины и даровал ему жизнь, и сотворил первый голем жену себе из глины и оживил ее священной молитвой. И сотворили они детей своих из той же земли, и начался род людей истинных, потомков первого голема. Священная земля предков наших питает нас и дает жизнь, и кто в грехе своем покинет землю, тот да обратится обратно в глину. Голос снова изменился, мать перестала пересказывать слово и продолжила уже обычным тоном. Так что ты настоящий, и я тоже, и твой отец, и все остальные, только мы и есть настоящие люди во всем мире. Мы големы, потомки первого голема, сотворенные из глины священной земли, а вокруг нас мир, наполненный демонами, с телами, состоящими из воды. А ты ушла на их землю и рассыпалась, но я один раз тебя из глины слепила, так что слепила и во второй, и в третий, больше так не делай, нельзя портить глину, да и одежда уже последняя. А теперь помоги мне оживить твоего отца. Или хочешь, я тебе сделаю нового?» Галата замотала головой. Мысли путались, но отец ее вполне устраивал, и в этом она не сомневалась. «Ладно, тогда смотри, что я буду делать. Запоминай, тебе еще мужа лепить, а потом и детей». Мать положила руки на кучу пока еще мертвой глины и начала читать молитву оживления голема.